Сегодня с первым светом встанут. Сегодня с первым светом встанут детьми, уснувшие вчера, Мечом призывов новых стянут, Изгиб застывшего бедра, Дворовый окрик свой. Татары едва успеют разнести, Они оглянутся на старый пробег Знакомого пути. Они узнают тот сироцкий, Северно-сизый сорный дождь, Тот горизонт горнозаводской, Театров, башен, боен, почт, Где что ни знак, то отпечаток ступни Поставленной вперед, они услышат, Вот начаток, пример преподан, ваш черед. Обоим надлежит отныне пройти его Во весь объем, как рашпилем, Как краской синей, как брод, Как полосу вдвоем.